Однако ему не удалось убить себя сразу. В предсмертных муках он упал с кровати, опрокинул стоящий рядом столик. Рабы, дежурившие у дверей, услыхав шум, подняли тревогу. В спальню ворвались сын и друзья. Катон лежал на полу в луже крови с вывалившимися внутренностями. Но он еще был жив, и врачи попытались его спасти. Его уложили в постель, вправили внутренности и даже зашили рану. Но очнувшись, он сумел улучшить момент и, разорвав швы, разбередил свою рану, как зверь разбросал внутренности и в страшных мучениях испустил дух. Покончив таким образом счеты жизнью, Катон, несомненно, лишил Цезаря огромного нравственного наслаждения даровать ему эту жизнь. Он предвидел возможность такого акта милосердия со стороны Цезаря и еще раньше говорил, что не хочет быть обязанным благодарностью тирану Тем более, что любой поступок тирана не может считаться незаконным, несправедливым. Судьба остальных видных помпиянцев была различной. Многие из них решили все же прибегнуть к испытанному милосердию Цезаря и получили прощение. Но наиболее непримиримые бежали, рассчитывая продолжать борьбу. Однако не всем это удалось. Фауст Сула и Луций Афраний, пытавшиеся через Мавританию добраться до Испании, попали в руки Публия Ситая который, разбив одного из полководцев Юбы, двигался по направлению Кутики. По приказу Цезаря, они оба были умершвлены. В руки того же Ситая попался в результате морского сражения и главнокомандующий всеми силами помпиянцев метелосципион. Он пытался достичь Испании морским путем, но попав теперь в плен, покончил с собой. Что касается царя Юбы, то он вместе с Петреем бежал в одну из своих резиденций, в город Заму, где находились его жены и дети, и куда были свезены его богатства. Однако жители Замы отказались впустить в город царя и его спутников и даже обратились к цезарю за помощью. Ни один город, ни одна община не приняли беглецов, и они оба решили покончить жизнь самоубийством. Удалось благополучно достичь Испании лишь Лабиену, Атью Вару и обоим сыновьям Помпея, Гнею и Сексту. Африканская кампания была окончена. Следовало урегулировать некоторые дела и отношения, что Цезарь и выполнил со свойственной ему быстротой и определенностью. Но Мидийское царство, то есть бывшие владение Юбы, было превращено в провинцию Новая Африка, и наместником этой провинции в ранге проконсула назначен Солюстий. Как и в начале Гражданской войны, так и теперь в ходе африканской кампании отношения отдельных общин и городов продолжила оказывать существенное влияние на ход самой кампании. Городские власти и население Гадрумета явно поддерживали помпиянцев. Но зато, когда войско Цезаря двигалось от Гадрумета к Руспине, к нему начали обращаться посольства из ряда городов и укрепленных пунктов, предлагая помощь продовольствиям. Когда Цезарь разослал по городам провинции специальные письма, подтверждающие его прибытие в Африку, То к нему из разных мест стали сбегаться знатные люди, к которым его противники относились якобы с большой жестокостью. Еще до битвы при Тапсе к цезарю обратились жители города Ваги, обещая помощь и прося о присылке гарнизона. Жители Замы, не пуская в город своего царя Юбу, направили срочное посольство к цезарю, дабы он избавил их от осады города царскими войсками. Война, казалось, была окончена. Еще до возвращения домой в самой Африке, Цезарь провел частичную демобилизацию. Он уволил из армии тех, кого считал наиболее беспокойным элементом, и поселил уволенных в двух приморских городах в качестве римских колонистов. После этого он 13 июня отплыл из Утики, Провел около двух недель в Сардинии, откуда направился уже в Италию. Но вследствие плохой погоды и бурь, которые подолгу задерживали в гаванях, прибыл в Рим довольно поздно, только 25 июля 46 года.